Выяснилось, что истории о Вильгельме Телле и о Гелерте тоже были всего лишь мифами, и это оказалось для Вольтера настоящим потрясением, а рассказу о епископе Хатто предстояло не дать ему уснуть в следующую ночь. Примечание. Волшебная лоза. Согласно различным преданиям, веточка, обладающая способностью указывать место, где находится вода, Ило сокровище. Острова блаженства. В древнегреческой мифологии место, куда пребывали после смерти герои и праведники. Немецкая легенда рассказывает о епископе Хатто, который отказался дать хлеба голодающим людям, сравнив их с голодными крысами, загнал в свой амбар и сжёг там Божественной кары за жестокость стало нашествие на его замок полчища крыс, которые съели всё, что там было, а также и самого епископа. Но больше всего ему понравились истории о крысалове и Святом Граале. Примечание. Крысалов герой средневековой легенды. Согласно которой жители немецкого городка, подвергшейся нападению крыс, призвали на помощь Крысолова. Играя на дудочке, он заманил крыс в реку. Жители городка отказались вознаградить Крысолова, и тогда он, играя на дудочке, увёл из городка всех детей в горную пещеру, где они погибли. В другом варианте этой легенды говорится, что дети вернулись после того, как Крысолов получил плату, и рассказывали об увиденных в пещере чудесах. Он читал их с трепетом, а над его головой на летнем ветерке позванивали подвешенные на влюблённых деревьях бубенчики, и прохлада вечерних теней незаметно подкрадывалась всё ближе. Через долину. В раннёе интересно, правда? сказала Мэри с восхищением, когда Олтер закрыл книгу. Это не в раннёе, рассерженно возразил Иди. Ты хочешь сказать, что всё это правда? с недоверием уточнила Мэри. Нет, не совсем. Эти истории, как те твои рассказы о привидениях, они не были настоящей правдой, но ты и не ожидала, что мы в них поверим. Так что считать их ложьют тоже нельзя. Во всяком случае, та история о волшебной лазе не ложь, убеждённо сказала Мэри. Старый Джейк Крофорд с той стороны гавани умеет проделывать такие штуки. За ним ото всюду посылают, когда хотят выкопать колодец. И я уверена, что знаю вечного жеда. "О, Мэри!" воскликнула Уна с благоговейным трепетом. "Да знаю, суще правда." Прошлой осенью к миссис Уайли заходил один старик. С виду он был невероятно старый. Она спросила его про кедровые подпорки, как он думает, долго ли они простоят. А он сказал: "Долго ли простоят? Да они 1000 лет простоят. Я знаю, у меня такие два раза стояли". Так вот, если ему 2000 лет, кто же он, как не вечный жит? Я не верю, что вечный жит стал бы общаться с такой особой, как миссис Уайли, решительно возразила Фейт. Он ведь раскаялся. А мне нравится история про Крысолова, сказала Ди, и маме тоже. Мне ужасно жаль бедного хромого мальчика, который не мог догнать остальных и не попал с ними в пещеру. Ему, наверное, было очень грустно. И всю оставшуюся жизнь он думал о тех чудесах, которые мог бы увидеть в пещере, и жалел, что не попал туда вместе со стальными. Но как должно быть радовалась его мама, отозвалась негромко уна. Я думаю, прежде она очень огорчалась из-за того, что он хромой, может быть даже плакала. Но потому ж она больше никогда не горевала, никогда. Она радовалась, что он хромой, потому что именно по этой причине не потеряла его. Когда-нибудь, мечтательно сказал Вольтер, глядя в вышину неба, из-за того холма появится крысолов и спустется в долину Радук, весело и мелодично играя на своей дудочке, и я последую за ним. последую за ним на берег, к самому морю и уплыву далеко от всех вас. Думаю, у меня не будет желания идти, а вот джему очень захочется, ведь это будет настоящее приключение, но у меня такого желания не будет. Но мне придется пойти, музыка ведь будет звать и звать и звать, пока я не почувствую, что должен последовать за ней. Мы все пойдем — "Воскликнула Дива, удивляясь. Пламя фантазии Волтера зажгло огонь и в её сердце, и она была почти уверена, что видит удаляющуюся фигуру таинственного, насмешливо-красолова в дальнем сумрачном конце долины. "Нет, вы будете сидеть здесь и ждать", сказал Волтер. Взгляд его больших, прекрасных глаз был странным. завораживающим. Вы будете ждать нашего возвращения, а мы, возможно, не вернёмся, так как мы не сможем вернуться, пока Крысолов играет. Может быть, он заставит нас пройти следом за ним и его дудочкой вокруг света, а вы по-прежнему будете сидеть здесь и ждать и ждать. Хватит тебе молоть, Волтер, сказала Мэрис, дрогнувшись, и не смотрит и так. У меня от твоих слов мурашки по коже. Хочешь, чтобы я завопила от страха? Я прямо так и вижу, как этот противный старый крысолов уходит, и все вы мальчики за ним, а мы девочки сидим здесь совсем одни и ждём. Не знаю, почему это. Я никогда не была плаксой, но как только ты начинаешь рассказывать свои басни, мне всегда хочется зареветь. Уолтер торжествующе улыбнулся. Ему нравилось проверять силу своего воображения на собеседниках, играть на их чувствах, пробуждать их страхи, вызывать трепет в их душах. Этим он удовлетворял своё врождённое влечение ко всему драматическому, но вместе с ощущением торжества присутствовал странный холодок какого-то таинственного ужаса. Корсолов показался ему вдруг необыкновенно реальным, словно трепещущая тонкая завеса, что скрывает от наших глаз будущее, на миг была отнесена в сторону ветром времени, и в вечернем сумраке долины радуг, освещаемой лишь светом звезд, ему было даровано смутное, мимолетное видение событий грядущих лет. Карл, подбежавший к ним с отчётом о событиях в стране муравьёв, вернул их всех к реальности. "Муравьи вправду жутко интересны", воскликнула Мэри. Она была рада ускользнуть из плена, в который их всех взял таинственный крысолов. Мы с Карлом всю субботу наблюдали за муравейником на кладбище. Я никогда не думала, что у букашек такая сложная жизнь. Да чего они склочные ребята? Некоторые, насколько мы поняли, готовы затеять драку без всякого повода, а есть среди них просто трусы, до того пугаются, что просто сворачиваются в клубочек и позволяют себя дубасить. Ни за что не хотят ввязываться в драку. А есть лентяи, не хотят трудиться. Мы видели, как они отлынивали от работы. А ещё там был один муравей, который умер от горя. потому что другого муравья убили. Не хотел работать, не захотел есть, а просто умер. Ей бой, честное слово. Воцарилось испуганное молчание. Каждый понял, что Мэри не договорила слово, которое хотела сказать. Фейт и Ди обменялись взглядами, достойными самой мисс Корнелии. Уолтер и Карл явно чувствовали себя неловко, А губы Уны дрожали.